Не смутившись, Набусардар с улыбкой переместил меч на другую сторону, показывая тем самым, что он не военачальник, а лишь в торопях при ее приближении надел оружие и не по правилам. Но такая перемена ее отнюдь не обрадовала. И разгадав причину ее разочарования, он заверил, что даже будучи простым солдатом, он все равно получит доступ к Набусардару, так как стоит его тайным гонцом и везет донесение от наместника Сипара. Унанаи не было причин ему не верить, и он успокоился. И так, когда ты возвратишься в Вавилон, передай всё, о чём я тебе рассказывала, и о чём я тебе ещё расскажу. Скажи, что Ананаи, хранитель стада, хотел бы стать верным хранителем его жизни. Я хотела бы, чтобы однажды, проходя со своей армией по нашим местам, он задержался бы здесь и попробовал моих ароматных лепёшек ты приберегла эти лепёшки для него, удивился он. А ты думаешь, что пастухи питаются яствами со столов хасагилы, их пища вода и чёрствые лепёшки. Но эти лепёшки я приглядли для моего господина, чтобы он смог утолить ими свой голод, когда будет проезжать по близости. Я не боялась, что он откажется от них, ведь таких лепёшек не пробовал сам царь. Вот видишь? А я их съелу тебя произнес он с притворным сожалением. Она засмеялась. «Признаюсь, я старалась задобрить тебя, чтобы ты выполнил мою просьбу и рассказал обо мне непобедимому. По нему тщетно вздыхают многие женщины с берегов священных рек. Он же не знает ни одной. Ты расскажи им обо мне. Скажи, что я приду к нему по первому моему зову. Скажи это ему словами песни, которые поют сейчас по всей Вавилонии» какое-то странное чувство овладело загрубевшим солдатским сердцем на бусардара, как он слушал нанай. Ты знаешь эту песню? спросил нанай. Он не знал, потому что в последнее время избегал сборищ, на которых пьют вино и распевают любовные песни. Забота о судьбах родины и опасное возвышение Кира занимали его мысли. Внезапно Он вспомнил, как старый Гамодан в отчаянии лобызал его сандалии, когда он приказал ему пожертвовать дочерью, лишь бы заманить в паршивых персидских собак. А что, если дочь Гамодана так же мила и прекрасна, как Нанайи? Разве не жаль был бы обрекать ее на это? — мелькнуло у него. — О чем ты задумался? — тревожно спросила она, заметив, как вдруг омрачилось его лицо. Он спохватился и быстро ответил. Я пытаюсь вспомнить. Не слышал ли когда-нибудь песни, о которой ты мне говорила? И что же, вспомню? Вероятно, не слышал, потому что ни одной новой песни я не знаю, а старые все позабыл. Я буду рад, если ты споёшь её. Просьба смутила Нанаи, но он повторил её, и Нанаи согласилась и встала. Медленно та дряхлая колесница наприслонилась к ней спиной, всё ещё колеблесь. Не желая смущать её своим взглядом, набусардар как бы не взначай взял в руки глиняную табличку. На одной стороне таблички было искусно начертано изображение священного быка, над головой которого сияли три звезды символ божества. На другой стороне были вырезаны слова песни, которую приготовил спеть на най. Наконец она начала первую страфу. Твоими глазами смотрят сами боги. Так, может, твой взгляд упадёт на меня, как взор милостивых богов, услышавших мою мольбу. У неё был чистый, прекрасный голос, отвечавший всему её чистому и невинному облику. Она запела вторую страфу обращаясь в сторону уходившей вдаль дороги на Вавилон. Твоими устами шепчет сама небесная Иштар, так подай же знак мне, о чудо доброты, что ты снизошел к моим мольбам, чтобы в первый день весны я могла с надеждой ждать твоей любви. На глаза у нее навернулись невольные слезы, а одна из них покатилась по щеке, сверкая, как жемчуг со дна Персидского залива. Упав ей, на грудь она растаяла в белой ткани ее одежды. Ананай уже пела последнюю страфу. «В тебе сокрыты сладостные источники жизни, да зволь же, о сладчайший, вместе с богами пригубить от них, иначе я погибну от неутоленной жажды, тщетно отыскивая по твоим следам дорогу к тебе».